Лилия. Было очень необычно, когда за нами с братом к самому подъезду приехало шикарное авто с личным водителем, который помог загрузить наши сумки и даже открыл дверь в салон. Честно чувствовала себя знаменитостью, и это было очень волнительно и приятно. Соседки, которые сидели на лавочках и не отводили от нас своего взгляда, быстро повесили на меня другой, более неприятный ярлык. «Хоть бы о брате-то подумала!» «Ой-ой-ой!» – -ой! махала головой в разные стороны тетя Наташа и укорительно цокала языком. Сразу было ясно, что они думали насчет меня. Шлюха и проститутка. Иначе за какие заслуги к нашему старенькому обшарпанному подъезду подкатил черный тонированный Мерседес? Я не стала забивать себе голову этими переживаниями. Пусть думают, что хотят. «Это круто! Машина просто отпад!» – восхищенно сказал Илья, когда мы тронулись с места. Парень на водительском сидении мило улыбнулся и подмигнул нам. Я улыбнулась в ответ и уставилась в окно. Хотелось думать, что скоро все наладится, скоро все станет хорошо, и я смогу заплатить за операцию брата. Правда, врач сказал, что времени мало, но я должна успеть, у меня просто нет другого выбора, я не могу потерять и его. Когда мы с братом вышли из машины и увидели, где теперь будем жить, долго не могли закрыть рты. Этот огромный особняк был совсем не похож на маленькую дачу, о которой говорил Кирилл на собеседовании. Огромная территория, огороженная забором из красного кирпича. За воротами все красиво и ухожено. Шикарный и довольно большой сад с беседками и красивой дорогущей плетеной мебелью. Во дворе также имелся небольшой бассейн, несколько декоративных фонтанчиков. Внутри дома все было не хуже. Дорогая мебель, картины и напольные вазы. Особенно красив был камин в гостиной, который придавал интерьеру необычную роскошь и красоту. «Лилия, я рад, что вы уже добрались. Прошу, будьте как дома. Алла отнесет ваши с братом вещи в ваши комнаты». Услышала я знакомый голос за спиной и заставила себя закрыть рот. Не очень хотелось выглядеть, как обезумевшая от ударившего шика в голову девушкой. Хотя в такой обстановке я была впервые. — Добрый день, Кирилл Анатольевич! — ответила я и снова покраснела. Мужчина был одет в светлые джинсы и белую футболку. Эта одежда придавала ему какой-то теплый и домашний вид, что я снова загляделась на него. — Я Кирилл! — широко улыбнулся мужчина и протянул руку моему брату, который выглядывал из-за моей спины. — Илья! — громко ответил мальчик и смело шагнул навстречу Кириллу. Они пожали друг другу руки, и братик явно немного расслабился. Он все еще не мог до конца осознать, что родителей больше нет и что мы вынуждены оставить нашу квартиру. Да, я сказала Илье про то, что мы остались вдвоем. И на мое удивление, мальчик стойко вынес эту новость. Может потому, что еще в силу возраста не мог до конца осознать пока что это. Может потому, что растет настоящим, сильным мужчиной. Илья, Алла проводит тебя в твою комнату. А мы Лили поднимемся к Екатерине Львовне, хорошо? Присев на курточке перед братом, спросил Кирилл. Он был такой вежливый, от него так и исходило тепло, которого нам не хватало все эти месяцы. Почему-то я решила, что здесь нам точно будет хорошо, лишь бы этот светлый и добрый человек был рядом. Мальчишка кивнул в знак согласия и побежал по лестнице вверх, следом за высокой худощавой женщиной. Наверное, это и была Алла. «Прошу». Теперь уже мне улыбался Кирилл и указал на лестницу. Я выдохнула и последовала за ним. Немного переживала, что могу не понравиться женщине, за которой должна буду ухаживать. Но точно была уверена, что сделаю все, что от меня потребуется. Мне нужна эта работа как воздух. Без нее нам не выжить. Тем более денег совсем не осталось. Муж Жени приехал в тот же вечер и забрал все, что выдал мне Кирилл в своем кабинете. А тут хотя бы голодать нам не придется. «Мамуль, можно к тебе?» — нежно спросил Кирилл, когда постучал в дверь. — Конечно, Кирилл, входи! — ответили также нежно, и я успокоилась. Обладательница такого милого голоса не может быть несносной ворчливой старушкой, которая изводит всех своих сиделок. Мы вошли в комнату, и я увидела старенькую миниатюрную женщину в круглых очочках, сидящую возле окна в кресле. Неподалеку стояла кресло-каталка. Екатерина Львовна нахмурила брови, Я кинула меня недовольным взглядом. Ее глаза оставались добрыми и чистыми, но лицо исказилось недовольством. Сразу понятно, что эта старушка немного хитрит, и что она не такая злая, какой хочет казаться. «Кто это?» – буркнула она. «Это Лилия. Я говорил тебе про нее. Теперь она будет за тобой ухаживать», – бархатным голосом сказал Кирилл и немного подтолкнул меня вперед. Еще одна бессовестная свалилась на мою голову. Ну ничего, по ней видно, что через день уже и следа ее тут не останется. Выпалила старушка и отвернулась к окну. Мне тоже очень приятно познакомиться. С улыбкой отчеканила я. Ничто не заставит меня отступиться от этой работы. Ничто и никто. Вот ее медкарта, тут все назначения. Когда давать лекарства, когда ставить уколы и капельницы. Протягивая мне папку, сказал Кирилл. Она же молоденькая совсем. Хочешь вогнать меня в гроб побыстрее? Что она может уметь?» Снова недовольно пробубнила Екатерина. «О, не волнуйтесь. Уколы и капельницы я могу делать чуть ли не с пятнадцати лет. А уж запомнить график приема лекарств — это вообще труда не составит. Не волнуйтесь, я привыкла, мой брат!» Я вдруг одернула себя и замолчала. Сама не заметила, как начала болтать уже лишнее. Эти люди не обязаны знать про мои проблемы. «Все хорошо?» – спросил Кирилл и коснулся моей спины. По телу сразу пробежали тысячи мурашек, дыхание участилось. Этот мужчина определенно меня тревожил, явно не как мой работодатель, а как мужчина, в которого я с каждой проведенной рядом с ним секундой влюблялась все больше и больше. Его глаза цвета горького шоколада просто сводили меня с ума. Свежий аромат парфюма с еле уловимыми нотками цитруса немного кружил и дурманил голову. Хотелось подойти близко-близко и жадно уткнуться носом ему в шею, чтобы насладиться этим запахом. После мы оставили в покое злую Екатерину Львовну, и Кирилл провел мне очень подробную экскурсию по ее дому. Он показал и рассказал мне про каждый уголок, познакомился с служанкой Аллой и поваром Егором. Затем мужчина извинился и, переодевшись в строгий и, наверное, безумно дорогущий костюм, уехал оставив меня и брата в нашем новом доме. Я тщательно изучила медкарту моей подопечной и уже готовила ей вечернюю капельницу. Женщину мучило повышенное артериальное давление и боли в сердце. Я положила на поднос коробочку с лекарствами, поставила туда же стакан воды и, положив в карман бутылочку с раствором для капельницы, отправилась в комнату бабы Кати. «Добрый вечер! А вот и я!» расплывшись в улыбке сказала я когда вошла в комнату женщина не ответила мне теплым приемом и молча отвернулась к окну екатерина львовна примите пожалуйста свои таблетки и я помогу вам прилечь нужно поставить капельницу выйди вон девчонка не хочу опить твои таблетки а после твоей капельницы я несколько часов рукой не смогу шевелить убирайся злостно прошипела мне в ответ старушка и я на пару секунд растерялась. Ну уж нет, милая женщина, не выйдет. Я не намерена сдаваться. Но таблетки не мои, а ваши. Их прописал вам врач. А по поводу капельницы вы ошибаетесь. Я очень хорошо умею это. Вы только позвольте. Пошла вон маленькая нахалка. Пожалуйста. Кирилл Анатольевич очень расстроится, если вы не пройдете процедуры, которые прописал вам врач. Кирилл Анатольевич. Недовольно протянула женщина, выдохнула и протянула руки к подносу. Я ликовала внутри. «У меня получилось! Ура!» «Сейчас будет немного больно», — предупредила я женщину, когда вводила иглу капельницы. «Не надо со мной сюсюкать, как с маленькой!» — буркнула в ответ женщина и отвернулась. Я выдохнула и еще раз все проверила. «Так не сильно быстро! Я могу сделать помедленнее!» все же еще раз решила спросить у нее я. «Иди уже!» «Хорошо, я зайду через десять минут». Екатерина Львовна все последующие три дня издевалась надо мной, как хотела. Ей не нравилось все, что я делала. Как я говорила, как ходила, как смотрела. Иногда мне даже начинало казаться, что я дышу как-то неправильно, но я крепилась и держала себя в руках. Илье очень нравилось жить в этом доме. Воздух был чистый, Еда здоровая и полезная, а уж я смогу вытерпеть ворчание вредной старушки. Кирилл не приезжал все это время, но зато звонил по два раза на дню и спрашивал, как у нас дела. Да-да, именно у нас. У Екатерины, у меня и у Ильи. Вечером, когда я без сил падала на постель после напряженного рабочего дня, не могла не насладиться сладкими мыслями о Кирилле. Он такой хороший такой красивый и успешный, что я прекрасно осознавала, что между нами ничего не может быть, что этот принц слишком хорош для меня. Мне нужно было радоваться тому, что он дал мне работу, поверил в меня и пустил в свой дом. Но ведь сердцу не прикажешь, и я была с ним, пусть хотя бы в своих мечтах и снах. Очередное утро началось с недовольного ворчания Екатерины. Мне это порядком надоело, и я решила сменить тактику. «Вам будет намного удобнее, если вы позволите мне помочь», не обращая внимания на отталкивание старушки, сказала я и подняла ее с кровати. Она очень плохо передвигала ногами и практически не могла самостоятельно стоять, но она была маленького и хрупкого телосложения, поэтому я вполне могла довести ее до ванной комнаты. «Убери от меня свои ручонки, милочка!» вопила старушка, но продолжала обнимать меня за шею, когда мы уже подошли к ванной. «Перестаньте, я все равно не отстану. Вы должны помыться, если не хотите завонять, как тухлый помидор». «Что? Да как ты смеешь? Тебе нужно рот прополоскать!» «Конечно-конечно, но только после того, как отпарю ваши старенькие косточки в горячей пенной ванне». Екатерина недовольно охала и ахала, но замолчала, как только я погрузила ее в воду. Ее лицо сразу смягчилось, и она довольно прикрыла глаза. «Ведь хорошо же!» – ехидно спросила я и взяла в руки мочалку. «Давай уже скорее покончим с этим!» – буркнула женщина, чем вызвала у меня улыбку. «Вот ведь упрямая старушка!» Я помыла ее, намазала кожу смягчающим ароматным кремом и укутала в мягкий махровый халат. Отвела и уложила на постель, чтобы поставить очередную капельницу. В этот раз баба Катя не мешала мне своими высказываниями и сладко уснула, пока лекарство медленно шло у нее по венам. Потом я пошла в свою комнату, переоделась и решила разбудить Илью, чтобы вместе позавтракать. Очень удивилась, когда мальчика не оказалось в постели, в кухне и в саду его тоже не было, и я не на шутку разволновалась. Я обыскала каждый закоулок в доме Екатерины и не смогла найти брата. Вытирая ручьи слез, я постучалась к женщине, чтобы отпроситься и пойти на поиски пропавшего мальчика. — Войдите! — ответила Екатерина. Я застыла в дверях, когда увидела Илью, сидящего на краю кровати Екатерины. Он мило улыбался и крутил в руках ее сувенир, который стоял до этого на тумбочке возле кровати. — Илья! — вскрикнула я, когда пришла в себя от шока. — Немедленно пойдем со мной! Простите, простите, пожалуйста! «Я обещаю, что такого впредь не повторится», — запричитала я и бросилась к брату, схватила его за руку и потащила к выходу. «Умерь свой пыл, милочка», — рявкнула на меня женщина, и мне показалось, что ее голос стал намного мягче по отношению ко мне, чем было до этого. «Пусть мальчик остается, если хочет». «Но», — растерянно ответила я, — «Лилька, Катя не против, чтобы я с ней посидел. У нее тоже сердце больное, как и у меня». Она сказала, что я, возможно, и не умру, представляешь?» Радостно воскликнул брат, вырвал свою ручку и плюхнулся обратно на кровать. «Конечно не умрешь, я же тебе постоянно об этом говорю», ответила я и проглотила подступивший ком слез. Сердце снова сжалось до боли, и душа застонала внутри. Я подняла на старушку полные слез глаза и поймала на себе полный сожаление и жалости взгляд. «Нет, не надо нас жалеть, мы справимся!» у нас все хорошо. От тяжелых мыслей отвлек звонок моего мобильного. Я посмотрела на дисплей, и сердце еще сильнее забилось в груди. Звонил Кирилл. «Да, Кирилл Анатольевич», ответила я, и мои щеки загорелись огнем. Я просто перестала видеть и слышать все, что было вокруг, только его нежный, спокойный голос в трубке, который заставлял мое тело дрожать и гореть. Сама не заметила, как во время разговора переместилась к окну и собрала в комок край занавески. А только после того, как положила телефон в карман джинс и посмотрела на ехидные глаза Екатерины. Женщина улыбалась и явно что-то себе напридумывала про нас с ее племянником или кто там он ей. Кирилл Анатольевич сказал, что приедет к обеду и останется на все выходные. Сообщила я и поняла, что мой голос дрожит. Вот ведь дурочка. Сейчас не самое лучшее время думать о женихах. Хотя я так устала, что просто согласна утонуть в объятиях красавчика, и пусть для него это будет только секс, я согласна на это. Только вот хочет ли он меня? Думал ли он вообще про такое?